Снова в Судан. В начале декабря 1974 года я вновь летела в Хартум. Мы договорились, что Хорс прибудет со всем багажом через неделю. На сей раз не хотелось злоупотреблять гостеприимством друзей. И для меня заранее забронировали номер в отеле «Судан». Едва прибыв в Хартум, я заболела. Начались сильные желудочные колики и кожная аллергия. Тело и лицо покрылись красными пятнами. Женщина-врач, немка, вылечила меня сильными уколами кальция. Когда прибыл Хорст, я могла уже вставать. А на следующее утро нам сообщили ужасную новость. Багаж самолетом не прилетел. Наш друг Норберт Кёпке, руководитель бюро Люфтганзы в Хартуме, приложил максимум усилий, чтобы его отыскать. Несмотря на все телексы в Мюнхен, Франкфурт и Каир, поиски не увенчались успехом. И со следующим рейсом вещи не прибыли. Нам пришлось волей неволе оставаться и ждать в простом, но дорогом отеле. За день до сочельника нашлись части нашего багажа. Мы вздохнули с облегчением. Но взять вещи не смогли, так как по случаю торжеств не работали все учреждения и бюро, даже таможенная служба. И так всю неделю. С 23 декабря до конца года праздники мусульман и христиан, а сразу после них в Судане отмечался День Независимости. Катастрофическое положение. В этой, казалось бы, безвыходной ситуации нашим спасителем стал Норберт Кёпке. Как он это сделал, его секрет. Но в рождественские дни мы, наконец, получили из таможни долгожданный багаж. При этом выяснилось, что ящик с необходимыми приборами, такими как световой кабель, пленки для камер, штатив и прочим важным оборудованием, напрочь отсутствует. Пришлось все это по-новому заказывать в Германии. Так в ожидании прошла еще неделя. Я намеревалась оказаться в КАО самое позднее в конце декабря, и вот уже Рождеству. В довершение ко всему, в Хартуме не удалось арендовать грузовик, несмотря на добрые отношения с суданскими учреждениями и всегда готовыми помочь друзьями. Президент Судана Немейри и некоторые министры проводили дни в Мекке. Ахмада Абубакра тоже не было в Хартуме. Каких усилий стоила подготовка к этой экспедиции, и вот мы впустую просиживаем в отеле уже три недели. К счастью, суданский министр иностранных дел, который в Нью-Йорке пообещал мне всяческую поддержку, находился в Хартуме. Ему удалось достать нам в Эль-Обейде машины, мне авиационный, а Хорсту железнодорожный билет. Итак, я в Эль-Обейде занималась машинами, а Хорст оставался еще в Хартуме, ждал прибытия необходимого оборудования из Мюнхена. Со своими 35 ящиками он намеревался следом за мной выехать по железной дороге. С нетерпением ждала я его несколько суток. Ежедневно ранним утром приходила на вокзал. Объявляли поезд, но тот все не прибывал. Никто из служащих не мог предоставить никакой информации, почему этот состав настолько опаздывает. Обеспокоенная «до нельзя» я опять отправлялась в дом для гостей. В 6 утра снова на платформу. Часами простаивала там полная тревоги и неизвестности, а поезд все не показывался, но наконец-то прибыл. Несказанно волнуюсь, я принялась высматривать Хорста, слава богу, вот и он, с ним бесчисленные ящики. Самым трудным в этой поездке для Хорста оказалась невозможность поспать, караулил, чтобы не обокрали. Всякий раз, как поезд в очередной раз останавливался на длительное время, мой бесценный помощник бежал к багажному вагону удостовериться, что все на месте. Еще до восхода солнца мы покинули Эль-Обейд. Генерал Абдалах Мухаммад Осман предоставил в наше распоряжение древний внедорожник и грузовик для багажа, в придачу к ним водителей-солдат. Бензина и в суданской армии было очень мало, поэтому нам выделили две бочки – которых, по сути дела, хватило бы на путь до Као и на 3-4 недели пребывания там. Состояние транспорта оставляло желать лучшего. В Кадугле нас сердечно приветствовал новый губернатор, который явно нам симпатизировал. После Кадугле поездка стала намного проблематичнее. После сезона дождей дороги не на шутку размыло. Приходилось пользоваться объездными путями, таким образом излишне тратился бесценный бензин. Большие камни и стволы деревьев все время затрудняли продвижение. Часто машина приходилось продираться через заросли кустарника. Тогда вокруг нас обламывались сучьи. Поездка стала для нас проверкой нервов. В начале января мы обессиленные наконец достигли горкау Как и во время нашего первого визита, лагерь устроили под кроны огромного дерева. Вечером к нам пришел поздороваться вождь юго-восточных Нуба. Омда, казалось, искренне обрадовался нашему приезду и предложил свою помощь. Самым насущным являлось возведение высокого забора из соломы вокруг нашего лагеря, и уже на следующее утро для этих целей прибыли четверо туземцев. Да и наша хижина к вечеру была почти готова, и мне это жилье показалось лучше, нежели любой номер люкс. В начале января жара в Судане переносится еще вполне нормально. Здесь господствовала благостная тишина. Мы распаковали ящики и с комфортом устроились в лагере. Потом отправились в гости к семейству Омды, жившему неподалеку. Захватили с собой и подарки простые, но красиво упакованные вещи. А для живущих здесь людей почти драгоценности. Вначале нас угостили чаем и познакомили со всеми домочадцами, женами и детьми. Потом пришло время сюрпризов. Омда получил большой карманный фонарь с запасными батарейками. Женщины – жемчужины, дети – леденцы. Затем я передала Омде документы. В первую очередь самые важные из бюро президента Немейри и от высшего полицейского чина в Судане. Всем гражданам этого государства предписывалось оказывать мне любую посильную помощь. Кроме того, бумага из Министерства культуры и информации подтверждала, что я являюсь другом страны, и фотоснимки мною будут осуществляться в КАУ под покровительством Министерства. Я показал ей свой новенький суданский паспорт, что произвело на Омду большое впечатление». Прежде чем распрощаться, он гордо показал нам отливающие золотом швейцарские наручные часы. В прошлом году их у него еще не было. Вождь поинтересовался у Хорста, способный к языкам, тот мог немного говорить по-арабски, как отремонтировать браслет, ставший немного свободнее. Он доповедал, что получил часы в прошлом году от швейцарца, который после нашего отъезда из Кау фотографировал его в этой местности. Тут мне вспомнился отрывок из статьи в Сурихской газете о юго-восточных Нуба и огромных переменах, которые автор наблюдал в Кау с 1972 по 1974 год. И еще недавно Нуба, следуя примеру своих братьев в Талоде и Рейке, обвешивали свои рваные одежды пластмассовыми пуговицами, металлическими ведрами, автомобильными покрышками. Вырванные из своей традиционной среды, приученные к деньгам, многие из них теперь нищенствуют в кварталах бедняков, более крупных поселков и городов. Неужели подобные относятся уже и к юго-восточным нубам? Прошло только 10 месяцев с тех пор, как я фотографировала традиционные бои на ножах в их первозданном виде. Неужели это последние снимки? Теперь уже слишком поздно фотографировать нубы без одежды? Тогда я зря затеял еще одну экспедицию. Ну, как удостовериться в этом? До сих пор мы видели только стариков и детей. Вскоре пришлось убедиться в справедливости той газетной заметки. Омда поехал с нами в Фунгор к тому месту, где год назад происходили бои. То, что мы увидели сейчас, глубоко разочаровывало. Большинство мужчин пришло в качестве зрителей или сопровождающих. Бойцов было немного На них шорты или арабская одежда. Сами бои представляли собой сумбурное зрелище. Предварительно долго спорили, кто с кем должен сражаться, и в конце концов все закончилось единственным поединком. Эту пару настолько плотно окружали зрители, что мы с Хорстом не смогли провести съемки фильма или фотографировать что-либо. Два дня прошлогоднего визита оказались для нас неповторимым звездным часом. Возникла необходимость проститься с Сулейманом, шофером нашего грузовика, который, согласно договоренности, должен был вернуть машину в Эль-Обейт последняя возможность передать с ним письма. С этого момента мы оставались отрезанными от внешнего мира. От Абу-Губейхи, ближайшего населенного пункта, наш лагерь находился в каких-то 130-150 километрах, но для доставшегося нам музейного экспоната видавшего вида ленд-ровера, без сопровождающей машины и без запаса бензина, это путешествие могло стать слишком опасным. В депеше суданскому генералу я описала и серьезное положение экспедиции и попросила его как можно скорее раздобыть для нас грузовик с запасными частями, бензин и машинное масло. Сулейман повез от нас вместе с письмом большую сумму денег, чтобы при необходимости купить все необходимое на черном рынке. Мухаммад, шофер нашего лендровера, еще совсем молодой солдат, выразил убеждение, что самое позднее через неделю Сулейман уже вернется. Когда мы с Хорстом посетили Као, деревня казалась вымершей. Всякий раз, обходя дома и карабкаясь на скалы, мы встречали, помимо собак, лишь пожилых людей, решительно отмахивавшихся от наших камер. Когда я познакомилась в школе с учителем-арабом Ибрахимом и смогла поговорить с ним по-английски, то узнала, что все работоспособные нубы сейчас убирают урожай далеко на полях и не появляются неделями в своих деревнях. Потому-то в Каумы и не увидели никого из молодежи. Ртуть в термометре все ползла вверх. Вскоре и в тени температура достигала уже 35 градусов. До сих пор во время африканской экспедиции у меня никогда не возникало неприятных переживаний из-за змей. Правда, мы взяли с собой специальную сыворотку и другие лекарства, но против очень опасной древесной змеи не существует противоядия. Однажды одна такая заползла в чехол, в котором хранились постельные принадлежности. Увидев эту тварь, я закричал от неожиданности и страха. Рядом с моей рукой ползла зеленая двухметровая рептилия. Не потеряв присутствие духа, Хорст убил ее палкой. После этого, в целях предосторожности, мы растянули над кроватями две большие простыни, чтобы на нас впредь не сваливались с кроны дерева, змеи или еще кто-нибудь. На следующий день очередное происшествие. Когда во время мытья волос надо мной внезапно загудел пчелиный рой, привлеченный, возможно, запахом шампуня, Хорст тут же предупредил, быстро под одеяло. На раскладушке мы положили пластиковые накидки против пыли и потея и лежали теперь под ними. Через прозрачный материал я увидел сотни ползающих по поверхности насекомых. Хор закричал «Подоткни покрывало, иначе пчелы искусают до смерти». Жужжание все нарастало. Хорс громко призывал, почти без беспилево «Туте, туте, Мухаммад, Араби!» Но некоторый вим никто не приходил. Так лежали мы, утопая в поту, где-то с полчаса, пока наконец не послышались голоса и шорох. Почувствовался запах дыма. Я узнала Тутты, родственника Омды, но не решалась пока убрать накидку. Нубы тем временем стали выкуривать насекомых. Только после этого случая мне стало известно, что дым пролизует пчелу. Тут я с ужасом вспомнила о стоящих неподалеку канистрах с бензином, складе с газовыми баллонами и соломенном заборе. Секунды нашла Гемо, чтобы оказаться в море огня. Когда мы наконец выбрались из наших укрытий наружу, на деревянной палке висел метровый пчелиный рой, под которым Туты и другие нуба держали горящие факелы из соломы. Земля оказалась усыпана мертвыми пчелами, но множество еще оставшихся в живых беспорядочно летали вокруг. И мы, и наши спасители, пострадали от болезненных укусов. Окончательно отделаться от разъяренных насекомых удалось только, когда зашло солнце. Нас как будто сглазили. Утром во время завтрака случилась новая беда. Внезапно послышался треск, вспыхнуло пламя, и уже следующую секунду загорелись мои платья, висевшие на веревке, протянутые между сучьями дерева. Одеялами и песком Хорст удалось погасить пожар. Оказалось, на этот раз из-за жары взорвался наш газовый примус, давно отставленный в сторону. Не прошло и часа, как я головой врезалась в расположенную деревянную балку, получив легкое сотрясение мозга. В то время как Хорст, обжегший во время тушения пожара одну руку, другой накладывал мне компрессы на голову и ромашковые повязки на распухшие от пчелиных укусов глаза, послышался рокот приближающихся машин. Они остановились непосредственно перед нашим забором. Хорст посмотрел сквозь отверстие в соломе и произнес. «У нас гости. Там стоят два водителя, внедорожников, кажется, туристы». Хорст вышел к ним, чтобы переговорить с незнакомцами. Позже он рассказал, что это были приятные люди, которые из-за утечки информации узнали от суданского чиновника, где находится наш лагерь, и всего лишь хотели меня навестить. Некоторые из визитеров также прочитали сообщение в Neuer Zürcher Zeitung и ознакомились с работой американского ученого Джеймса Ферриса, который несколько лет тому назад издал замечательную иллюстрированную цветными фотографиями книгу о юго-восточных Нуба. Теперь приехавшие порядком разочаровались, что не застали здесь все в первозданном виде. На следующий день внедорожники отбыли. Этот визит сильно нас расстроил, но не потому, что помешал работе. Дело в том, что как-то сразу появилось множество детей, а также взрослых с денежными купюрами, которые они просили нас разменять. Мы узнали, что натворили туристы. Тут рассказал, что приезжие пытались с помощью денег приманивать смущавшихся нубок своим фотоаппаратом. За деньги они получали снимки туземцев в искусственных позах по заказу. А если это хоть раз проделали с местным населением, все наши труды пойдут на смарку. Такое случилось с Масаями и другими африканскими племенами. Катастрофа. В кау теперь едва ли можно было что-то сфотографировать, и мы отправились в Ньяру. Там я вновь видела красивых намасленных девушек, но они убежали, заметив нас, как робкие газели. На удивление, здесь немногие нубы работали на полях, и в этом поселении еще не носили плохую одежду. С облегчением я вздохнула, появилась возможность поснимать. Но уже первая попытка сфотографировать нуба в Нияра потерпела крах. Ко мне подошел пожилой мужчина. Я не поняла его язык, но сразу догадалась, что он хочет получить кружь. По-арабски означает «деньги», без них здесь снимать невозможно. С таким мы раньше никогда не сталкивались, но и теперь не намеревались платить. Дружески попрощались с моделью, сказав букро, что означает «завтра». Вот что сотворили туристы, тяжелая ситуацию. Когда я обсудил этот случай с Омдой, он, улыбнувшись, рассказал, что туристы на не внедорожниках были не первыми и не единственными, Уже раньше сюда приезжали европейцы, делавшие фотографии Нуба за вознаграждение. А Джеймс Феррис, добавил он, даже за магнатофонные записи платил туземцам деньги. Омда придумал хороший выход. Поехал вместе с нами в Ньяру, и вскоре мы сидели с некоторыми старейшинами и помощниками вождей в хижине Нуба. Перед тем, как начать разговор, нас угостили пивом из Марисы. Затем мы продемонстрировали все мои документы ньярскому вождю. Я не знала, умеет ли тот читать по-арабски, однако эти бумаги явно произвели на него впечатление. Озабоченно старейшины передавали друг другу документы, их лица просветлели. Нуба пришли к соглашению, что мы без оплаты можем делать съемки фильма и фотографировать. Единственное условие. Перед ритуальными танцами мы должны подарить барабанщикам ароматное масло. Несмотря на достигнутый консенсус, работа продвигалась невероятно тяжело. Нередко приходилось часами сидеть на жаре, спрятавшись за скалы, чтобы получить несколько снимков с необходимой резкостью. Легче всего дело обстояло с молодыми мужчинами, когда они наносили на лицо и тело ритуальную раскраску. Только некоторые отмахивались от меня, а большинство, увлеченные творческим процессом, вообще не замечали. Так удалось добиться первых добротных снимков. Но девушки-нубы отличались невероятной застенчивостью. Мне часто попадалось между скалами особенно красивая представительница племени, но все попытки сфотографировать ее оказались безуспешны. Вооружившись ниткой жемчуга, я решил еще раз попытать счастье. Заметив сокровище, девушка впервые посмотрела на меня вопросительно. Я указала на свою камеру... Она поняла и встала перед дверью хижины, неподвижная, как кукла, другого ожидать не приходилось. Однако в ее облике фигура Амазунки сочеталась со своенравием и дикостью. Это своеобразие удалось передать на снимках. Затем я подарила ей заветное украшение. Красавица Нуба присела на скалистую землю и принялась осторожно пропускать сквозь пальцы жемчужины, задумчиво разглядывая их. Тут подошли ее младшие братья и сестры, и внезапно много маленьких девочек уселось на корточки вокруг меня. Все протягивали свои ручонки, всем хотелось получить жемчужины. Стоило мне рассмеяться, и все засмеялись со мной. Когда я встала, они уцепились за меня, забираясь в мои карманы в поисках сокровищ. Маленькие нубы, сильно намасленные и накрашенные, вскоре и меня порядком вымазали. Я попыталась спасти оптику от масла, потому что они хватались и за камеру. Вокруг меня образовался пчелиный рой из девочек. Они тщательно обследовали мою юбку и волосы. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы вырваться на свободу. Хорсту повезло со съемками значительно меньше. Как только он показался своей камерой, нубы решили подшутить. Все, и прежде всего дети, попрятались по домам или среди скал, подговорив последовать этому примеру и других, хорсту ничего другого не оставалось, как снять на пленку пару кос и свиней. Часто тут велись разговоры об огромных леопардах, вероятно, самых крупных в мире. Действительно в као эти хищники уже несколько раз ночью задирали крупных быков. Собаки ли шла или, но не могли ничего с этим поделать. Юнис и Хабаш, два брата, попросили Хорста отвезти их в горы на лендровере, чтобы поохотиться на большого конгера. Машина вскоре вернулась со сраженным пулей леопардом, который показался мне огромным, как тигр. Юнис и Хабаш поймали его в железный капкан и застрелили своего допотопного ружья. Я хотел узнать побольше об обычаях и общественном строе этих туземцев. Тут я познакомил меня с самым знающим человеком среди нуба, который очень помог Феррису в его исследовательской работе, с Джабором Эль-Махди Торой, опять-таки родственником Омды. Джабор отличался абсолютным спокойствием, умом, скромностью и удивительным тактом. Ежедневно по несколько часов он с готовностью отвечал на мои вопросы. С переводом нам помогал учитель Ибрахим. Все услышано, я попыталась позже передать в текстах к альбому «Нуба и скал». Здесь ограничусь лишь объяснением, с какой целью мы подвергали себя всем несгодам и опасностям, выпавшим на нашу долю в той экспедиции. Нами руководило стремление в последний, вероятно, раз сделать снимки об этих очаровательных, единственных в своем роде юго-восточных «Нуба» как свидетельство для будущих поколений. Джаббер сообщил, что никто из иноземцев, кроме Ферриса, на длительное время здесь ни разу не оставался, не исключая и миссионеров. Только благодаря подобной изолированности от окружающего мира, нубы смогли сохранить древнюю традицию художественного раскрашивания тела, которые удивительным образом среди более сотни различных племен нуба еще помнят только это племя. Другие уже не ходят с похожими прическами, орнаментами и татуировками. Интересно, что рассказал Джабр о культе тела в понимании нуба. Кому разрешено ходить не одетым, а кому нет. Только молодым и здоровым людям с красивыми телами. Нагота позволительна. Мужчины, когда они перестают участвовать в боях на ножах, что происходит в возрасте от 28 до 30 лет, Отказываются от раскрашивания тела, их больше не увидеть неодетыми на людях. Для чего заниматься собой, если красота проходит, говорят они. Так и женщины, когда выясняют, что беременные, надевают набедренный платок и больше никогда не появляются полностью обнаженными. Джеймс Феррис пишет «Нет законов, запрещающих пожилым нуба ходить ногами или разукрашивать себя». Но если кто-то попытается это сделать, то подвергнется опасности быть высмеенным. Их идеал – здоровые и красивые тела. Девушка, не намазавшая себя маслом, ощущает свою наготу и не может принимать участие в жизни деревни. Не имеет права танцевать, хотя ритуальные танцы проводятся в сумерках почти каждый вечер. То же самое с поясами нуба. Никто не увидит девушку или мужчину без этой детали, даже сделанной лишь из шнурка или пальмовых листьев. Без пояса нуба чувствует себя ногами и стыдятся этого. Знание нуба о человеческом теле настолько обширное, что для каждого мускула, для каждого положения в лексиконе туземцев находятся особое обозначения. Словарный запас о языке тела у нуба намного превосходит набор немецкой или английской лексики по этому вопросу. Для каждой позиции плеча или живота у них припасено отдельное название. Здесь все оценивается. Стоят ли пятки на земле во время приседания, или тело покоится только на пальцах ног, втянут ли живот, либо округляется вперед, покаты ли плечи, широки они или узкие. Полностью исключено увидеть разжиревших нуба. То земцы находят располневших людей безобразными. А изучение собственного тела предписывается как девушкам, так и мужчинам. Это культ. И их любимое занятие – ринговые бои, которые являются первой ступенью перед проведением более жестоких и опасных сражений на ножах. Поединки прекрасны, но жестокие проводятся не среди своих, а с бойцами из соседних поселений. Существуют и большие праздники сражений, древние обычаи этого племени, на которые отправляют своих бойцов все три деревни, больше поселений у юго-восточных Нуба нет. Эти праздники тесно связаны с их любовной жизнью. Чем лучше боец, тем больше у него шансов понравиться девушкам. Победителя окружаются доброй славой. Даже замужним женщинам разрешено с ними спать, если они захотят забеременеть от воинов, выигравших состязаниях. Родившийся от таких отношений ребенок отнюдь не станет изгоем. Его примут в семью и воспитают наравне со всеми. В остальном брак здесь протекает по строгим правилам. Если мужчина хочет жениться на девушке, он должен предварительно в течение 8 лет поработать на полях семьи невесты. Несмотря на внешние строгости, у Нуба широко распространена свободная любовь, но тайна, как и у Масаев. У этого племени есть традиция. Здесь девушка выбирает себе мужчину, а не наоборот. Это происходит ежегодно во время культовых любовных танцев, проводящихся спустя несколько часов после больших праздников ринговых бойцов. Тут мне вспомнился танец, увиденный год назад в Фунгоре, во время которого девушки клали ногу на плечо избранника. «Увижу ли я здесь подобный танец?» – спросил я Джаборо. «Когда люди вернутся с полей в Као, конечно. Когда это будет?» Жабор пожал плечами и сказал «Скоро». Но они все не появлялись, и всякий раз долгожданный бой между Ньяра и Фунгором так и не проводился. Многие бойцы из Фунгора находились еще на полевых работах. Чтобы ненароком не пропустить зрелищные сражения мы теперь каждый день ездили в Ньяру. Показания термометра выглядели устрашающе. Даже в тени было 38 градусов. Многочасовые ожидания за горячими скалами нас порядком изнурили. Мы потеряли аппетит, хотелось только пить. Сам вид, а также запах пищи вызывали отвращение. Кроме того, уже три недели мы напрасно ждали Сулеймана и его грузовик. Выехать обратно без второй машины, запасных частей и бензина было нечего и пытаться. Как-то из южного Малакалия через Кау проезжал грузовик, заполненный хлопком и зерном, который мы остановили и, заплатив, добились того, чтобы взяли попутчиком нашего шофера Араби, который обрадовался возможности вернуться в Эль-Обейд и повидать свою жену. Как и Сулеймана, его мы также снабдили письмом СОС для генерала и большой суммой денег». Я заклинала Араби предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться с грузовой машиной, бензином и запасными частями. Наш посланник прекрасно знал, в какой опасной ситуации мы находились. У Лендровера отсутствовало запасное колесо, заканчивалось и горючее. После отъезда Араби погода внезапно ухудшилась. Начались сильные песчаные бури, несвойственные этому времени года, Небо затянулось темными дождевыми тучами. В эти дни ничего другого не оставалось, как ждать. Тут же Джабор сообщил, что все время откладывающийся бой между Ньяра и Фунгором наконец состоится. Буря умчалась, небо вновь стало голубым, но жара по-прежнему стояла невыносимая. Полные надежд мы отправились в Ньяру. Неожиданно со скал послышались знакомые еще по прошлому году пронзительные крики бойцов. Затем я увидел бегающих туда-сюда разукрашенных мужчин. Огромное волнение, казалось, придало дополнительной силы жителям деревни. Впервые мне удались действительно потрясающие снимки. Мужчины едва замечали нас так сильно сосредоточились на предстоящем сражении. Хорс тоже мог снимать все происходящее без помехи. Все больше воинов собирались вместе и, крадущимся кошачьим шагом, двигались по направлению к деревне. Мы же осторожно следовали за ними на машине. Недалеко располагался импровизированный ринг, окруженный огромными деревьями, в тени которых сидели бойцы из фонгора. так вот те, кого мы так долго ждали. Более 20 молодых мужчин. Издалека они выглядели почти одинаково. Когда я приблизилась к ним, то заметила, что у каждого к правой кисти руки, украшенной множеством амулетов, прикреплен нож. Они обхватили руками палки и пристально смотрели в направлении, откуда теперь, с боевым кличем, выбегали на поле воины из Ньяру. Вскоре начался первый поединок. Снимать его оказалось труднее, чем в прошлом году, так как слишком много зрителей постоянно пробегали мимо камеры, заслоняя сражающихся. Хорс, который протиснулся поближе к паре бойцов, был изгнан судьями, со мной произошло примерно то же самое. Тут я увидел двух воинов, истекавших кровью, но продолжавших поединок. Судьи все пытались разнять яростно бившихся мужчин, чтобы избежать смертельного исхода, но это им не удавалось, пока, наконец, арбитрам не пришли на помощь. Невозможно понять, как бойцы могли терпеть подобную боль. Сколь бы тяжелые ни были раны, ни один не стонал. Они все как будто находились под воздействием некоего дурманящего зелья. Самой важной задачей, стоявшей перед судьями, являлась в тот момент, когда бой достигнет опасной кульминации, суметь предотвратить смертельный удар. Солнце уже клонилось к закату, когда состязания завершились». Испачканные, пропотевшие, обессиленные, мы направились к машине, когда заметили группу нуба, возившихся над бойцом с пробитой головой. К его ноге прикрепили маленький козерог, чтобы выпустить туда лишнюю кровь и тем самым уменьшить кровотечение на месте основного повреждения. В глубокие раны на голове насыпали песок. По нашим медицинским представлениям, так вряд ли кого-либо вылечишь. Хорст быстро принес из машины коробку с перевязочными материалами и канистру с водой, но бы не сопротивлялись. Он продезинфицировал раны, соединил разошедшиеся края кожных покровов крепами, затем наложил молодому человеку, безучастно терпевшему все эти манипуляции, марлевую повязку на голову и выдал потерпевшему болеутоляющие таблетки. Хорст при свете моего фонарика сделал перевязку и другому раненому. Было уже поздно, когда мы добрались до лагеря в Кау. В шесть утра следующего дня нам нанес визит пациент из Ньяру. Он попросил еще более утоляющих таблеток и хотел сменить повязку. В последней просьбе мы отказали, так как должно истечь полных три дня после первой перевязки. Это стало началом более тесных отношений с юго-восточными Нуба, но одновременно повлекло с собой отнимающие много времени хлопоты. Теперь к нам днем и ночью приходили мужчины, женщины и дети с самыми разными болезнями, а также с малейшими царапинами. Поток больных оказался настолько велик, что до своей работы у нас не доходили руки. Многим нубам просто хотелось проглотить таблетку, чтобы, как они фантазировали, с ними произошло чудо. Таким выдавались витамины. Мамаши приносили своих малышей даже с маленькой царапины, но другие действительно серьезно страдали. У многих наличествовали ожоги, поскольку они часто бегали по горящему костру. Нас все больше уважали. Во многих семьях у нас появились друзья. Теперь мы с Хорстом могли проводить съемки и в деревнях, что ранее так просто не удавалось. Но занятия врачеванием очень отяготили нашу жизнь здесь. Причем нуба зачастую выдвигали, мягко говоря, необычные требования. Однажды им захотелось взять мои очки от солнца для слепого. Они думали, что с ними он опять сможет видеть. Я терпеливо пыталась объяснить, что, помимо всего прочего, темные очки не медицинские. И только когда на практике выяснилось, что слепой таки не смог прозреть с помощью моих очков, нуба оставили их в покое. Молодые мужчины с разукрашенными лицами очаровали меня. Какой же невероятной фантазией и художественным талантом обладали эти туземцы. Они красились, чтобы лучше выглядеть, и каждый хотел перещеголять другого. Со временем я многих узнала по именам. Они заметили, как нравились мне их узоры и стали ежедневно изумлять и восхищать новыми масками. Некоторые были особенно талантливы, создавали образные рисунки в духе примитивизма, часто совершенно абстрактные, по большей части служащие чисто эстетическим целям. Раскрашивали ли нубы себя симметрично или асимметрично, орнаментами, линиями или стилизованными фигурами, все выглядело гармонично. То, как они использовали знаки и краски, свидетельствовало об их большом художественном даре. Нуба выглядели живыми картинами Пикассо. Никто никогда не узнает, откуда у туземцев взялся столь невероятный талант. Это так и останется тайной. У некоторых Нуба сохранились зеркала времен английского правления в Судане. Какие-то из этих предметов получали туземцы и от арабских торговцев. Я также привезла с собой несколько зеркал, но поначалу не отдала ни одного, подозревая, что из-за этого произойдет. К сожалению, в дальнейшем бдительность и дальновидность покинули меня. Подарив несколько зеркал ближайшим друзьям, я горько пожалела об этом очень скоро. Весть о подарках разнеслась по кау. С тех пор, завидев меня, нубы не отставали. Особенно настойчиво требовали мандара по-арабски зеркала, мальчишки и подростки. Если им не выдавалось желаемое, а столько, сколько они хотели, я бы все равно не смогла достать. Они лезли в мои карманы, становились более настойчивыми, даже злыми. Желание иметь зеркало распространилось как эпидемия, так же в Ньяре и Фонгоре. Всюду слышались крики «Лени Мандара!». Что-то похожее мы с Хорстом пережили, когда сфотографировали несколько девушек и молодых людей полироидной камерой. После этого каждый нуба захотел иметь моментальное фото. они не понимали что не все наши фотокамеры могут выплевать бумажные снимки думали что мы не даем их по злобе или из за упрямства и в результате вообще стали отказываться фотографироваться прошли недели а араби как до него и сулейман с грузовиком не возвращался у нас не было машины для обратной перевозки багажа и не осталось бензина воду теперь приходилось доставлять на осле Жара, которая между тем стала невыносимой, свыше 40 градусов в тени, ночами чуть меньше, все равно не позволила бы нам отправиться на дальние расстояния. Последовало несколько тяжелых недель. Ожидание грузовика и недостаток горючего сделали невозможную поездку в Нияра или Фунгору. У нас стали сдавать нервы. Мы с Хорстом переболели гриппом и оказались на грани полного истощения. Губы так высохли, что заворачивались внутрь, как отжившие свое листочки. Лежа я укрывалась мокрыми платками. Нами все больше овладевало желание уехать отсюда и вновь оказаться дома. Мы мечтали о зеленых лесах, морских бризах и холодном пиве. Но еще не все снимки, которые мы намеревались привезти, чтобы оправдать лишение тяжелых труд, были сделаны. И вот пришел тут и сообщил, что нубы и скау вернулись с полей. Это заставило нас с Хорстом позабыть о плохом самочувствии. Мы решили сделать что-нибудь особенное, чтобы тем самым полностью завоевать благосклонность туземцев. Я захватила дубликаты своих прошлогодних слайдов и намеревалась их продемонстрировать. Проектор, экран и осветительный прибор мы привезли с собой». Быстро распространилось известие, что чужеземцы задумали что-то чрезвычайное. Вскоре, невдалеке от нас, собралось много людей. Реакция Нуба на слайды была неописуема. Они бурно выражали свою радость, пока демонстрировался бой на ножах в фунгоре. Громко произносились имена знакомых. Они узнавали почти каждого бойца даже по силуэту. Пока слайдов стал большим событием и прошел с огромным успехом. Теперь мы с полным правом могли рассчитывать на новые съемки и не обманулись в своих ожиданиях. Уже на следующий день у нас в лагере появились молодые люди из КАУ при полном параде, великолепно разукрашенные и разрисованные. Наши дни до краев были заполнены событиями, съемки фильма, фотографирование, забота о больных, разговоры с многочисленными визитерами. И так длилось с утра до ночи. Иногда из Као приходили даже молоденькие девушки, многие с матерями. Некоторые из них дарили мне металлические заколки для волос и браслеты. В это время со мной произошло незабываемое событие. Хорст уже спал, у него случился особенно трудный день. Я любовалась полнолунием над горами кау. Со времен юности Луна для меня всегда обладала притягательной силой. Но такой большой и светлый раньше не доводилось видеть. Успокоиться и заснуть не представлялось возможным. Пришлось выйти за ограду с палкой и фонариком. Тут вдали послышалась барабанная дробь. Луна светила настолько ярко, что фонарик оказался не нужен. После двадцати минут пути на краю деревни стали видны силуэты многих девушек и мужчин, плавно двигающихся в лунном свете. Зрелище почти нереальной красоты. Таинственная атмосфера окутывала танцующих и зрителей. Я присел на камень неподалеку от группки девушек. Они узнали меня и поздоровались. Танцевали все время четверо или пятеро девушек, по прошествии времени сменяемые другими. У всех были совершенные фигуры, поражали очень длинные, стройные и хорошо натренированные ноги. Один мужчина танцевал в центре площадки, медленно вращаясь, почти как при ускоренной съемке. Мужчины не воспользовались на этот раз красками, но сильно намазались маслом. Их тела казались ожившими мраморными статуями. Какая противоположность красным, желтым или охристо раскрашенным девушкам, выглядящим как будто их покрыли лаком. Ни один спектакль на сценах так называемых цивилизованных стран не в состоянии создать подобного настроения. Пожилые женщины под барабан исполняли хоровые песнопения. То, что я здесь пережила, можно сравнить с мистическим видением, возникшим из древнего сказания. У меня не было с собой камеры, но я не пожалел об этом. Все равно не стала бы фотографировать. Через некоторое время я неспешно направилась к нашему лагерю. На следующее утро произошел серьезный разговор с водителем Мухаммадом, поставившим нас перед фактом. Необходимо ехать в Абу-Губейху. Он объяснил, что окончательно потерял надежду на возвращение грузовика после того, как услышал по радио о случившейся в Хартуме кадровых перестановках на высшем уровне, могущих иметь для нас самые серьезные последствия. Министр иностранных и внутренних дел, чья поддержка позволила нам остановиться в Кардафане, теперь получили новые должности. Некоторых генералов отправили в отставку. Так что, скорее всего, тот военачальник, которому я послал два письма с просьбой о помощи, находился уже не в Эль-Обейде. Вот почему не вернулся к нам грузовик. Ужасное положение. Приближался сезон дождей. Мы не могли уже больше находиться здесь, но и уехать тоже. У Мухаммада оставалось еще немного бензина для лендровера, чтобы, если повезет, добраться до небольшого местечка Абу-Губейха, расположенного севернее от нас на 130-140 километров. Там наш шофер надеялся получить бензин для поездки в Эль-Обейт. Я решила поехать с Мухаммадом, чтобы в Абу-Губейхе добиться помощи. Хорст оставался в Кау. Мы не вправе были рисковать и оставлять лагерь с фотокамерами и ценным кинооборудованием на производ судьбы. Я взяла запас продуктов на несколько дней. Большую канистру с фильтрованной водой, фонарик, лекарства, свой суданский паспорт и документы из правительственных учреждений. Судана. Через два дня мы намеревались вернуться. На случай капитальных поломок автомобиля с нами отправились двое мужчин-нуба. Уже через три часа езды машина затрещала, хотя Мухаммад вел ее очень осторожно. Сломалась пружина. Солнце палило немилосердно. Через два часа после того, как неполадки в Лендровере устранили, мы прибыли, облегченно вздохнув в Абу-Губейху. Небольшой город с арабским населением, где имелись полиция, почта, базар и госпиталь. Я очень надеялась получить здесь необходимые горючие и запасные части и прежде всего суметь по телефону или телеграфу связаться с губернатором в Вэль-Обейде, чтобы потребовать приличный грузовик. Мне предоставили постель в доме для приезжей, где одновременно жили служащие. Все арабы, общаясь со мной, были очень приветливы и заверяли, экспрессивно жестикулируя, что не бросят в беде. Обещания лопнули, как мыльный пузырь. Мухаммад поехал в гараж. Оба нуба из Као где-то устроились. Ни у кого не нашлось ни бензина, ни машинного масла. Я уж молчу про необходимые запчасти и автомобильные шланги. Телефонные линии и телеграф не функционировали, радиосвязь не функционировала. Один из служащих проводил меня к живущим в этом городе зажиточным торговцам, чтобы на все деньги, которые у меня были, арендовать грузовик. Попытка не удалась. Немногие владельцы собственных машин с комфортом ездили на них сами. Единственное, чем увенчались мои многочасовые усилия, арабский торговец продал мне 80 литров бензина. Столько, сколько Мухаммад тратил обычно на поездку в Рахат. Единственное крупное поселение на пути в Эль обейт Там, скорее всего, имелся шанс найти бензин, поскольку Эр-Рахат – важная железнодорожная станция. Но расположена на севере Абу-Губейхи, на 250-300 километров. Дороги в той местности исключительно плохие. Неизвестно, дает ли вообще туда наш лендровер. Я очень сомневалась в возвращении Мухаммада. и все-таки разрешила ему поехать, передала с ним письма, телеграммы и деньги. Между тем обнаружились оба нуба. Кола вызвался сопровождать Мухаммада. Джабор оставался со мной. Ночью Мухаммад и Кола отправились в путь. Мухаммад крепко пожал мне руку, несколько раз стукнул себя левой ладонью в грудь и дал понять, что осознает свою ответственность. «Мухаммад не араби, Мухаммад вернется». Как бы мне хотелось ему поверить, но все пережитое оставляло совсем мало надежды. Один день тянулся за другим. Никаких вестей от Мухаммада не поступало. Разочарованно я захотел обратно в Кау к Хорсту. Но без машины это было совершенно невозможно осуществить. В случае пришел мне на помощь. Однажды вечером один из арабов сказал, что через несколько минут здесь появится грузовик, который мог бы взять меня в Кау. Машина, полностью забита и грузом, следовала в молокаль с товаром. Я сумела вклиниться на скамейку водителя между двумя арабами. Джабору пришлось ехать в кузове грузовика, где пристроилось еще много рабочих на ящиках и мешках. Как ни неудобно оказалось мое положение. Вчетвером в тесной кабинке водителя я благодарила Бога, что через несколько часов буду вновь в Кау. Мне сказали, что мы доберемся туда в полночь. Однако приблизительно через два часа пути машина где-то остановилась. Водитель-великан выбрался из машины, другие арабы также спрыгнули. Спустя вечность, так мне показалось, вернулся водитель и дал понять, что я тоже должна выйти. Мы с ним проследовали до Соломиной хижины. Мне показали знаками, что ночевать придется здесь. «Что прикажете делать?» Фонариком я осветил изнутри хижину, на полу которой лежал навоз. Перед входом, поскольку дверь отсутствовала, арабы поставили гофрированный лист жести. Когда забрежило утро и сквозь щель прорвался первый луч солнца, кроме крика петуха я услышал голоса. Вскоре лист жести отлетел в сторону и у входа образовалась толпа удивленных детишек. Потом пришел старик, принесший стакан чаю, который я с благодарностью приняла. Машины больше нигде не было видно. Между тем объявился Джабор. Он рассказал, что грузовик выехал в поле, и никто не знает, когда его ждать обратно. Мне стало абсолютно безразлично все происходящее. Наконец, после полудня машина вернулась. Опять мы сидели вчетвером в тесной кабине. Мои колени, впритык к которым находилась ручка переключателя скоростей, получили значительные ушибы. Незадолго до полуночи я, к счастью, уже добралась до Кау. Теперь мы с Хорстом полностью отдавали себе отчет в нашем бедственном положении, поскольку уже не рассчитывали на возвращение Мухаммада. И напрасно. Уже через два дня вечером послышался шум автомобиля. Возволнованные мы выскочили наружу. Там стоял наш лендровер. Мухаммад выпрыгнул из машины, а Раби за ним. Мы обняли нашего спасителя, который затем с гордостью показал нам две бочки бензина. На следующий день с переводческой помощью учителя Ибрахима мы узнали подробности приключенческой поездки Мухаммада. Во время ночного вояжа из Абу-Губейхи в Эр-Рахат у лендровера случились две тяжелые поломки, но каждый раз машину удавалось привести в порядок. в Эр-Рахаде, она окончательно заглохла. Мухаммад оставил колу с машины в Эр-Рахаде, а сам по железной дороге поехал в Эль-Обейд, где узнал, что генерал до сих пор находился в Хартуме, а замещающий его офицер ничего не знал о нашей экспедиции, поэтому не смог помочь. Сулейман и Араби, оба водители предпочли остаться в своих семьях в Эль-Обейде, вместо того, чтобы вернуться в Каул. Мухаммад на 10 лет моложе их и другого характера все-таки разыскал обоих. Хотя он рано женился, его супруга ужасно скучала в одиночестве, Мухаммад не поддался соблазну и не остался в Эль-Обейде. Напротив, добившись встречи с представителем губернатора, он поведал ему о нашей ситуации. И Саид Махгуб Хасабала сразу же помог. Сделал так, что Мухаммад получил важнейшие запчасти, необходимый бензин, машинное масло и пообещал, что через несколько дней в Као прибудет грузовик и заберет нас. Мухаммад взял с собой Арабию и поспешил в обратный путь, обрадовать нас с Хорстом. Редко в моей жизни я бывал так благодарна человеку. Он сделал все от него зависящее, чтобы помочь нам. Теперь нам стало легче, и мы старались... В оставшиеся несколько дней как можно больше отснять и сфотографировать. Величайший враг, с которым мы должны были сосуществовать, жара, становился все страшнее. Наступил апрель. В этой местности самый тяжкий месяц года. Мне очень хотелось заснять процесс татуировки девушки или женщины. И нам повезло. Макка, пациентка Хорста, была специалистом по художественной татуировке. Это благодаря ей мы смогли снять на пленку очень болезненную манипуляцию. Для нас эта работа тоже стала мукой. Даже со стороны было нелегко наблюдать, как мака колючкой поднимала кожу и вонзала в нее нож. Сначала мы увидели нанесение татуировки девушке, а через несколько дней и женщине. Оба раза это происходило на раскаленных солнцем скалах. Особенно болезненно делалась татуировка у женщины. Так как узорами покрывали все тело, то из-за тысячи маленьких надрезов она потеряла очень много крови. Процедура длилась два дня, но даже при надрезах в самых чувствительных местах женщина старалась не показывать, какие муки ей приходится терпеть. Только подергивание мышц лица время от времени выдавала ее истинное состояние. Татуировка которой подвергается каждая женщина после того, как отняла от груди первенца и прожила три года в воздержании – одно из самых важных культовых действий юго-восточных нуба. Если молодая мать стоически выдерживает эту процедуру, ее ожидает награда. Украшенная новыми ритуальными рудцами, она вновь становится желанной для мужчин. Вместо того, чтобы устроить день отдыха, меня словно магнитом потянуло в Ньяру. И оказалось неспроста. Мы прибыли в самый разгар праздника танца, какого никогда прежде не видели. Ну в полном экстазе совершенно не обращали на нас внимания. Можно было работать без помех. Видимо, все молоденькие девушки Ньюара участвовали в этом празднике. Мужчины же, наоборот, сидели раскрашенные во внутреннем помещении Ракобою рядом с барабанщиками. Воины, опустив головы, сжимая палки и притопывая ногами, чтобы звенели колокольчики, ждали объяснений в любви. Пожилые Матроны сопровождали песнями дикие ритмы плесунов. Женщины, танцевавшие с дочерьми, воспевали их многочисленные достоинства. Уложив девушек спиной на землю, задрав и широко расставив им ноги, мамаши громко улюлюкали, превознося девственность чат В этом танце могли участвовать кроме девушек и женщин только дети. Без сомнения это был большой ежегодный праздник любви, о котором нам потом рассказали Тутте и Джабор. Стоявшие впереди девушки, пританцовывая, начали медленно приближаться к мужчинам. Возбуждение все нарастало. Вдруг одна из девушек подошла к одному из мужчин и молниеносно принесла ногу над его головой, на мгновение коснувшись плеча. При этом она несколько раз дернулась всем телом, пока избранник смотрел в пол. Потом, приплясывая, покинула ракобу. Я хотела запечатлеть столь необычное объяснение в любви, но меня окружили бдительные матери, очень ловко образовав хоровод. Тем временем еще две девушки выбрали себе суженых. Мне хотелось взвыть от того, что невозможно снять такой оригинальный ритуал. В конце концов, я вырвалась из тесного круга танцующих и помчалась на другую сторону Ракобы, где перед своим избранником уже танцевала следующая невеста. Только я установила освещение включила мотор, как матери снова окружили меня. На этот раз я сделала хорошую мину при плохой игре и попыталась, подражая им, потанцевать. Но через несколько минут, задыхаясь от жары и напряжения, уселась на пол, чтобы незаметно поменять пленку. Мой танец так понравился женщинам, что они дали мне кнут и потребовали продолжить выступление. Размахивая кнутом и приплясывая, я выскользнула из ракобы, чтобы в последних лучах заката сделать хоть несколько снимков. Мне повезло. Получился фантастический кадр, где одновременно две претендентки выбрали одного воина. Одна положила ему ногу на правое плечо, другая – на левое. Тут и позже рассказывал мне, что в подобных случаях решение остается за мужчиной. Впоследствии это могло вызвать жестокие сцены ревности. Свидание происходит только ночью, в большинстве случаев в доме родителей невесты. Из этой встречи может возникнуть союз, без каких-либо обязательств. девушки, у которых рождаются внебрачные дети, уважаемые, как и замужние женщины. До позднего вечера мы оставались на празднике, пили снуба нуба пива из Марисы и обменивались дружескими жестами. хорст удалось запечатлеть на пленке трогательные сценки. На следующее утро на грузовике прибыл Сулейман. Радость от предстоящего возвращения домой омрачалась необходимостью прерывать работу. Понадобилось более трех месяцев, чтобы подружиться с Нуба. Однако уезжать все-таки пришлось, так как более длительное пребывание на иссушающей жаре могло роковым образом повлиять на наше здоровье. Чтобы на прощание порадовать друзей, я принесла весь имеющийся у меня жемчуг, невероятное богатство для Нуба, поскольку по давним решению правительство арабские торговцы не имели разрешения на продажу здесь бисера, Считалось нежелательным, чтобы туземцы продолжали украшать себя по давней традиции. Во время моей первой экспедиции на рынках еще изредка встречались маленькие пестрые бусинки. В этот раз их нигде не было. С помощью джабора и тута я начала раздавать подарки. Сначала все шло вполне пристойно, но очень быстро возникла такая толчая, давка, выхватывание жемчуга друг у друга, что я сбежала и дележку предоставил вести самим нуба. Хорс начал упаковывать вещи еще ночью. Затем ему привезли тяжело раненого, которому нужно было помочь. Я уже не могла даже пошевелиться и обессиленная лежала на кровати. Заснуть удалось только под утро. Когда я смогла открыть глаза, половина лагеря была уже разобрана. В полусне я увидела, как один за другим выносили ящики и грузили в машину. Все больше нуба собиралась вокруг нас. Видимо, они хотели напоследок сделать нам приятное, как никогда красиво разрисовали себя мальчики и молоденькие девушки. Камера была у меня на поясе, но не было сил сделать хоть одну фотографию. Работа в КАО завершилась. Пришел Омда попрощаться с нами. Многие пожимали нам руки, и было ясно, что и здесь оставляем друзей. Последний взмах руки, и скоро Као остались позади. Смогут ли наши снимки передать хоть крупицы удивительного очарования этого необычного племени? Этот вопрос занимал меня все время нашего долгого пути домой. Оправданы ли те мучения, которым мы себя подвергали? «Из пяти поездок в Судан это была самая напряженная. Чудо, что мы выстроили в этой экспедиции».